Таким образом он старается тысячами способов руководить молодыми душами в их собственном религиозном чувстве, так, чтобы они развивали свою подлинную и наивысшую индивидуальность. Ни одной минуты он не думает завладеть ими, он отдается им, он не говорит им и не думает «вы должны отдаться мне». В этом Большое отличие его учения от учения Христа. Мы сочли необходимым указать западному читателю на эту любопытную сторону личного влияния, проявляемого Рамакришной на окружающих, но незачем добавлять, что мы не придаем этому такого значения, какое придают ему умы Востока. Мы придерживаемся в этом мнения Шаратчандры, Шарадананды, нам нужно наибольшее, мы недовольствуемся меньшим. Видимое глазами мало значит в сравнении с очевидностью, которая видна разуму. Конец примечания. Он только питает их своим внутренним огнем, удесетеряя их энергию. Вообще же только на последней стадии их развития, когда они честно завоевали самостоятельными усилиями свое счастье, достигнув стоянки, ожидающей их наверху горы, учитель соглашается дать им последний толчок, ведущий к озарению. Тогда достаточно немногого, одного слова, взгляда, прикосновения. Это подобно «молнии благодати». Она всегда падает на подготовленные души, на вершины, уже достигнутые. Это не открытие нового знания. Примечание. Ученики, прошедшие через эти испытания, среди них многие большие умы, живущие еще до ныне, утверждают, что здесь не было никакого действия гипнотической силы, которая насиловала бы их волю, навязывая им необычайное состояние. Это было скорее что-то укрепляющее, возбуждающее. Они достигли под влиянием видений более ясного представления своих собственных идеалов. Теперешний настоятель Ордена, с вами Шивананда, пишет мне, «Рамакришна имел свойство поднимать других до самых высоких состояний сознания, передавая им силу своей духовности». Он достигал этого или силой своей мысли, или своим прикосновением. Многие из нас имели счастье уноситься на величайшие высоты духовного сознания, если были на это способны. Это не было ни гипнозом, ни глубоким сном. Я сам имел счастье трижды достигнуть этого высокого духовного сознания благодаря прикосновению Рамакришны и его желанию. Я ещё жив, и могу свидетельствовать о его большой духовной силе. Ученые Европы, занимающиеся проблемами мистической психологии, должны связаться с этими живыми свидетелями. Со своей стороны, я, повторяю, мало любопытен в отношении этих феноменов, субъективная реальность которых очевидна, так как они подтверждены всеми гарантиями добросовестности и аналитического ума. Но я останавливаюсь в деле религиозного опыта только на том, что продолжает быть, а не на том, что было, на том, что есть или может повториться в каждом существе, а не на том, что было преимуществом некоторых. Конец примечания. Но всё, что было уже познано, всё медленно приобретенное видение, становится осязаемой жизнью и живой действительностью. Итак, вы убеждены, что все вещи живут, как и вы в Боге. Вы становитесь увилповы, волей к власти и сознанием всего, что есть. Ваша воля становится волей всей Вселенной. Примечание. Конечно, это не значит, что вы навязываете свою волю Вселенной, но то, что вы принимаете волю Вселенной. Конец примечания.